Глава девятая. «Значит, пара жила тихо», — перевел беседу в другое русло Димон. «Да, жаль их мне было», — кивнул Леонид. «Они приехали из деревни Ашуркова. Он работал на вредном производстве. Лаки там делали, краски, в Москву ездил. Супруга дома сидела, за девочкой смотрела. Та всегда была чисто одета, причесана. «Приятные люди», — Воспитанные, не пьющие. Тамара, если видела, что я на своем велике прикатил, из окна высовывалась, говорила, «Леонид Алексеевич, зайдите, чаем угощу с пирогом». Полковник засмеялся. «Я был пацан, только демобилизовался. Все звали меня Леней». А Ефимова всегда обращалась по отчеству. «Каюсь, грешен, забегал к ней поесть». Так Тамара еще и с собой сверток давала. Комнатка метров десять. Жили трое, один из них ребенок, а там всегда был порядок. Оазис в болоте пьянства. Но потом ситуация вдруг изменилась. Илья меня поймал, когда я в очередной раз по вызову в адское место прирулил. Зашептал. Леонид Алексеевич, беда у нас. Тома опять запила. «Я так удивился! Опять?» Илья кивнул. «Да, она после похорон родителей быстро в алкоголичку превратилась. Я нашел врача-гипнотизера. Тот Тому закодировал. Как отрезала ей ханку жрать! Мы поэтому из деревни уехали. Там жену пьяной знали, не уважали». Решили на новом месте другую жизнь вести. Тамара забеременела, мы в Москву подались. Снимали комнату в коммуналке. Дочка родилась, нас попросили съехать. Ребенок маленький, кричит. Мыкались по разным углам, с деньгами было туго. Жена пока не работает, на мою зарплату выживаем. Вот и нашли, где подешевле, в барак перебрались». И мать Тамара прекрасная, и жена хорошая. Не знаю, что произошло. Возвращаюсь один раз домой, а она нетрезвая. Я с ней работу провёл, не помогло. И сейчас у нас. Давайте лучше покажу. Зашёл я в комнату. Грязь, вонь. Девочка немытая, причесанная, в одежде, которую месяц не стирали. На кровати спит баба, грязная и вонючая. Я Тамару не узнал. Спросил, это она? Илья рукой махнул. Сам глазам своим не верю. Леонид Алексеевич, можете где-то отметить, что она в таком состоянии. Хочу жену лишить материнских прав. Поглядел я на отребье, удивился, что водка с хорошей бабой за короткий срок сотворила, а Илья словно мысли мои прочитал. Я поговорил с гипнотизером, который ее лечил. Он объяснил, во второй раз мой метод не сработает, я предупреждал вас об этом и еще. Раз Тамара после лечения запила, то больше к трезвому образу жизни не вернется. Если вам нужен мой совет, то он такой. Возьмите ребенка и уезжайте. Оставьте алкоголичку. Я заикнулся было. Мне ее жалко. Она одна быстро умрет. Доктор разозлился. А на дочку тебе наплевать? Хочешь заботиться о пьяной морде, которой ни до кого дела нет? Ну, продлишь ты ей жизнь на пару лет. И что? Знаешь, чем твоя благотворительность обернется? Баба все равно умрет. А девочка старше станет, в школу пойдет. Лет в 14 попробует в компании вино и начнет квасить. Пример мамаши перед глазами был. В голове установка закрепилась. Ничего плохого в водке нет. Вон мама пила, так папа о ней заботился, не злился. Хочешь иметь дочку-алкоголичку, ты ее получишь. Спасай малышку. Мне Илью так жалко стало. Я посоветовал. Сейчас напиши заявление, что Тамара, находясь в неадекватном состоянии, На тебя напало с ножом. Я оформлю все как надо. Он внял моему совету. Через пару недель меня в барак вызвали. Ефимова буянила. Пока доехал, местные сами проблему решили. Простые там люди по шее бабе надавали и в комнату затолкали. Я вошел, Тамара на полу спит. Лица под грязью и синяками не видно. Ни дочки, ни мужа нет. Спросил соседей, где Илья? Кто-то ответил, уехал с девочкой, куда не знаем. Оставил нам шалаву, каждый день зажигает, матерится, в драку лезет. Сумасшедшая она. Заберите ее в психушку. А времена были какие? Не имели права больного с упавшей крышей без его согласия в дурку положить. Это, видите ли, нарушение прав алкоголика. А то, что люди должны терпеть пьянь рваную, это как называется? О правах соседей подумали? Да, они сами выпить любят. Но Тамара все границы перешла. «Я решил что-то с алкоголичкой делать» но не знал, как от нее людей избавить. А потом Ефимова сама куда-то делась. Пропала. У меня в то лето были две исчезнувшие бабы. Леонид полистал книжку. Вторую звали Ларисой Мазаевой. Эта женщина жила в кирпичном доме с пожилой матерью Ольгой Сергеевной. Приехала к старухе, когда я уже работал участковым. Мать принесла заявление о пропаже дочери. Начал я бабушку опрашивать, а та давай рыдать. Сообщила такую историю... В юности Лариса сделала аборт. Через какое-то время пошла на осмотр, врач ей заявил. «Не ждите беременности, плохо вас прооперировали». Случилось это все в студенческие годы. А когда Лариса вернулась домой с дипломом, то никто, даже мать, понятия не имел, что она с кем-то согрешила и избавилась от ненужного ребенка. Мазаева вышла замуж. Ничего супругу не сказала. Спустя несколько лет муж стал задавать вопрос. «Почему у нас нет детей?» Настоял на визите к доктору. И вот тогда выяснилась правда. Супруг подал на развод. Лариса начала пить и быстро опустилась. С работы ее попросили. Алкоголичка стала выносить вещи из дома. Когда то, что можно обменять на бутылку, закончилось, воровать принялась. ее ловили, били до да бестолку. А теперь она пропала. Две недели дома не показывается. Я сообразил. Мазаеву убили. Почему я так решил? Сейчас. Наш гость опять перелистал книжечку. Вот. 17 июля Вадим Гудов, местный олигарх, сообщил о краже у него постельного белья. Вадим, по слухам, бывший бандит, Дом купил каменный в селе. Особняк построил не Федов, но его посадили и коттедж на торги выставили. Вадик его и приобрел. Появился он на моем участке примерно за полгода до отъезда Ильи Листова. Новоселье устроил, народ местный угостил. Его сразу и полюбили. Ну и, как водится, местные бабы давай сплетничать. Знаем, знаем... Он из бывших Солнцевских, богатый теперь. Откуда у теток эта информация? Одна придумала, другая подхватила, третья дальше понесла. Да от себя еще перца насыпала. Месяца не прошло, как Вадим королем деревни сделался. Мне интересно стало, откуда у него столько денег. Знаю, какая сумма за дом отдана. Выяснил следующее. На авторитета Вадим не тянет. Обычный оболтус. А вот отец его в прошлом был большой человек в мире криминала. Очень большой. Но вовремя слился. Ушел в легальный бизнес. Миллиардами ворочил. Умер не так давно. При жизни он сынка в зубах нес. То одно дело ему подарит, то другое. Потом, похоже, перестал дурака тянуть. Остался Вадим без ничего. Жил он в Москве, вроде работал в конторе типа рога и копыта. Может, просто числился. Потом Олег Михалчумер, умер, и вскоре Вадим приобрел коттедж. Думаю, отец ему кое-чего оставил. В Совине Вадим пальцы веером не распускал. Быстро женился на первой красавице Елизавете. У той папаша тоже при хороших деньгах был. Со мной Вадим вежливо здоровался, по имени-отчеству величал. Я, если с ним сталкивался, всегда останавливался на пару минут о ерунде поговорить. Но никогда Гудов в отделение не приходил. И тут... Здрасте! Белье у него сперли. Смех да и только... Сел Вадим напротив меня, смущенно речь завёл. «Леонид Алексеевич, вы меня знаете, плевать я хотел на тряпки». «Эти. Новые куплю и забуду». «Это вообще не моя забота. Баба займётся». «Но тут случай особый. Клавка, домработница наша, видела, как Ларка-бельишко...» В сумку поклала и... Я проблему не понял. Раз есть свидетель, Мазаеву можно за кражу запереть, и всем будет хорошо. Ларису на зоне пить отучат. Гудов на меня посмотрел. Романтик вы, Леонид Алексеевич. Это смотря куда она попадет. А то еще познакомят с Дурью и Герычем. Ларка... Крестная дочь моей тещи, Лиска, супруга моя, на Мазаеву зубы наточила. Так нам постоянно приходит. Рука ковшиком. «Дай на похмел!» Елизавете моей Клавка уже в уши надула, кто беришка. Жена ща войну устроит. Не один день мне в мозгах тоннели прогрызает. Отправь Ларку куда подальше. Она мою маму позорит. «Хороша крестная дочь». Пьянь галимая. Я ей объяснил. Лариска там только шибче заворотник заливать будет. Помрет живо. Или натворит делов таких, что я ее не отмажу. Здесь бабенка у нас на глазах. Ну да, похвастаться такой родней трудно. Но в каждой семье по уроду есть. Лиска побухтит и уходит. А сейчас вон воно что. Сапри, Ларка, бельишка у кого чужого то, конечно. Угу, полная. Хотя я заплатил бы пострадавшим столько, что они еще ковры новые к простыням купили бы. Но она обчистила родню, а это вообще никуда. Уж поищите ее. Сам браться не хочу. Боюсь, что найду шалаву и наподдам за все проделки не по-детски. Точно не сдержусь. Беда случится. Рука у меня тяжелая. Вы ее найдите, и суток на пятнадцать Закройте в холодной Полежит на шконке, протрезвеет краса наша И я поговорю с ней Права, Алиска. надо сеструху куда-то сбыть Прямо позорище, свою семью обнесла Денег вам не предлагаю, знаю В морду мне их назад суните. А вот дружбу мою примите В гости к вам ходить не стану, Но если нужен буду, Сразу помогу. И ушел.